Вижу боярин вижу и о чём веры не ему. Ты подопалаю. За что? Прости, вопрос нескромный. Морозов вздохнул. А за то, что держусь старого обычая, берегу честь боярскую. Да не кланяю с новым людям!» При этих словах лицо его омрачилось, и глаза приняли суровое выражение. Он рассказал о ссоре своей с Годуновым, горько жалуясь на несправедливость царя. «Многое, князь! Многое стало на Москве не так, как было с тех пор, как учинил государь На Руси опричнину. Да что это за опричнина, боярин? Встречал я опричников, только в толк не возьму. Прогневили мы вид на Бога, Никита Романыч. Помрачил он светлые царские очи. Как возложили клеветники измену на Сельвестра, да на Дашева Как прогнал их от себя царь, прошли наши красные дни. Зачал вдруг Иван Васильевич на нас мнение держать. На нас верных слуг своих. Зачал толковать про измены, про заговоры, чего и в мысль человеку не вместится. А новые-то люди обрадовались. Да и давай ему шептать на бояр, Кто по насердке, Кто чая себе милости. И ко всем стал он Преклонять слух свой. У кого была какая вражда, Тот и давай доводить на недруга. Будто он слова про царя говорил, Будто хана Или короля поднимает. И в том они окаянные, не боясь о страшного суда Божия, и крест на кривице ловали, и руки в письмах лживили. Много безвинных людей вожаны в темнице, Никита Романыч и сочных ставок пытано. Кто только хотел то ты сказывал за собою государьева слова прежде бывало коли кто донёс на тебя то ты очищай сам свою улику а теперь какая у него небудь рознь в словах берут тебя и пытают по одной язычной молвке трудное настало время Никита романыч Такой ужас от царя, какого искони ещё не видано. После пыток пошли казни. И кого же казнили? Но ты, князь, уже, может, слыхал про это? Слыхал боярин, но глухо. Не скоро вести доходят до Литвы. Впрочем, чему девица? Царь волен казнить своих злодеев. Кто против этого, князь? На то он и царь, чтобы карать и миловать. Только то больно, что не злодеев казнили, а все верных слуг государевых, окольничего Адашева, Алексеева брата, с малолетным сыном, трех сатиных, Ивана Шишкина с женой да с детьми да ещё многих других безвинных негодование выразилось на лице Серебрянова боярин в этом знать не царь виновен а наушники его ох князь горько вымолвить Страшно подумать. Ни под одним на ветам наушническим стал царь проливать кровь не повинную. Вот хоть бы Басманов, новый крафчий царский, бил челом государю на князя Абаленского овщину в каком-то непригожном слове. Что ж сделал царь? За обедом своей рукой онзил князю нож в сердце. "Боярин!" вскричал Серебряный, вскакивая с места. "Если бы мне кто другой сказал это, я назвал бы его клеветником. Я бы сам наложил руки на него." "Никита Романыч, стар я клеветать" и на кого же на государя моего прости боярин на что же думать о такой перемене уж не обошли ли царя должно быть князь но садись слушай далее в другой раз иван васильевич упившись начал и подумать всё равно с своими любимцами в личинах плясать тут был боярин князь Михаил Репнин он заплакал с горести царь да вайна его личину надевать нет сказал репнин а бывать тому чтобы я посрамил сан свой боярский и растоптал личину ногами ней пять спустя убит он по царскому указу в храме Божием боярин это бог нас карает да будет же над нами его святая воля князь Но слушай далее. Казням не было конца. Что день, то кровь текла и на лобном месте, и в тюрьмах, и в монастырях. Что день, то хватали боярских холопей и возили в застенок. Многие винились с огня и говорили со страху на бояр своих. Те же, которые, не хотя обману отдать души в адно адово очищали бояар тех самих предавали смерти многие потерпели в правде многие прияли венец мученический никита романович временем царь как будто приходил в себя и каялся и молился и плакал и сам назывался Смертным убийцею и сыроядцем. Рассылал вклады в разные монастыри И приказывал панихиды по убитым. Каялся Иван Васильевич, но недолго. И что же придумал? Слушай, князь! Просыпаюсь я раз утром, Вижу великое смятенье. Рассыпался народ по улицам, кто бежит к Кремлю, кто от Кремля. Все голосят, уезжает государь, неведомо куда. Так меня холодом и обдало. Надеваю платье, сажусь на конь. Со всех мест бояре спешат ко Кремлю. Кто верхом, кто сам о себе. Словно простой человек, даже никто о чести своей не думает, Добрались до Иверских ворот. Видим, ратники выезжают, народ перед ними так и раздается. За ратниками сани, в них царь с царицу и с царевичем, За царскими санями многое множество саней, А в них все пожитки. вся казна весь обиход царский за сонями окольничи и дворяне и приказные и воинские и всяких чинов люди все выезжают из кремля бросились мы было к царским соням да не допустили нас ратники говорят не велел государь и потянулся поезд вдоль по москве и выехал за посады